— Я буду жаловаться на вас в министерство, — сердился Гудвин. — Даже разговаривать со мной не хочет. Даже виски не попотчует. Хорошо же вы представляете здесь ваше правительство. Гудвин побрел в гостиницу наискосок в надежде уломать карантинного доктора сразиться на единственном в Коралео бильярде. Он уже сделал все, что было нужно для поимки убежавшего президента, и теперь ему оставалось одно —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 Консул пробрался к морю. Благодаря долгой практике он вымерял свои шаги так аккуратно, что появлялся на песчаном берегу как раз в то время, когда отсутно отчаливала шлюпка с таможенными, которые производили осмотр товаров согласно законам Анчурии. В коралео нет гавани. Такие суда, как Валгалла, должны бросать якорь за милю от берега. Их нагружают в море. Легкие грузовые суденышки подвозят к ним фрукты. К Салитусу, где была отличная гавань, подходило много кораблей, но в Коралио лишь грузовые, фруктовые. Редко-редко остановятся в здешних водах каботажные судна или таинственный брик из Испании, или с самым невинным видом бесстыжая французское шхуна. Тогда таможенные власти удваивают свою бдительность и зоркость.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 другим англоамериканцам, живущим в королях. Первая попавшаяся ему в руки газета принадлежала к разряду тех обширных печатных матрацев, на которых, как принято думать, читатели нью-йоркских газет вкушают свой литературный сон по воскресеньям. Консул разостлал ее перед собой на столе и подпер ее увесистый край с помощью спинки стула. Потом он не спеша занялся едой. Изредка он перевертывал страницы и небрежно пробегал глазами по строкам. Вдруг ему бросилось в глаза что-то страшно знакомое. Занимающее половину страницы неряшливо оттиснутая фотография какого-то судна. Лениво всмотревшись в картинку, он всмотрелся и в заглавие статьи, напечатанные рядом крупнейшими буквами. «Да». Он не ошибся. Картинка изображала и Далию. Восьмисоттонную яхту, принадлежащую, как говорилось в газете, лучшему из лучших медасу денежного рынка и образцу светского человека Дж. Уорду Толливеру. Медленно потягивая черный кофе, Джедди прочитал статью.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 В числе его гостей находятся миссис Кэмберленд Пейн и мисс Ида Пейн из Норфолка. Чтобы угодить своим читателям, автор статейки сочинил целый роман. Он так часто склеивал имена мисс Пейн и мистера Толливера, что казалось будто он уже держит над ними брачный венец. Жиманный и двусмысленный играл он словами.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 Лагуна врезалась в берег, как темный зубчатый кристалл, и над ней вздымалась чуть не к облакам белесая сейба. Зыблющиеся листва кокосовых пальм сверкало огненной декоративной зеленью на сером графите почти неподвижного моря. Джедди смутно чувствовал яркую охру и кричащую красную краску,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 Что Джедди не мог прочитать ни единого слова, но некоторые заглавные буквы, которые ему удалось рассмотреть, были написаны Итой. Это было совершенно бесспорно. С ели заметной улыбкой смущения и радости Джедди снова поставил бутылку на стол и рядом с ней аккуратно расположил три сигары. Потом он пошел на галерею, принес оттуда шезлонг и комфортабельно разлегся в нем.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 Паула качалась в гамаке на галерее. Она выпорхнула, словно птица из гнезда. При звуках голоса Джедди на щеках у нее выступила краска. Ее костюм очаровал его. Кисейные платья, все в оборках, с маленьким корсажем из белой фланели. Какой стиль, сколько изящества и вкуса! Он предложил ей пойти прогуляться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 Его сопровождали три матроса. — Вставай, Симон! — крикнул офицер. — И разыщи доктора Грегга или мистера Гудвина или кого другого из приятелей мистера Джедди тащи их скорее сюда. — Святители небесный, воскликнул сонный Симон. — Не случилось ли с консулом беды? — Он под этим брезентом, — сказал офицер, указывая на свою шлюпку. — Еще немного и был бы утопленником.